Тритоны. Тритоны – близкие родственники лягушек, но в отличие от них имеют хвост. Ищите тритонов в мелководных водоемах, по влажным тенистым местам, в укромных уголках леса или старого сада. Летом они бойко плавают в воде, периодически поднимаясь к поверхности за воздухом. На суше – тритонов встретишь очень редко, разве что сразу после теплого июльского дождя на лесной тропинке. Самки тритонов откладывают на листьях водных растений яйца, из которых через 2 3 недели выводится потомство. Тритоны полезные земноводные. Они уничтожают личинки комаров, в том числе малярийных. Зимуют тритоны под толстым моховым покровом, в трухлявых пнях, корневых ходах, норах грызунов и кротов, подвалах и погребах.